Через день бывший заведующий лабораторией по разработке искусственного интеллекта стоял в ряду скудно одетых и разнообразно вооруженных людей, построенных на песке напротив заполненных народом трибун и подрома. Перед строем важно прохаживался толстяк лониста и вещал. «Я, Гней Берцелиус, владелец лучшей школы гладиаторов в этой части подлунного мира», «С гордостью представляю вам, о славные кисарицы и гости столицы Иудеи, своих бойцов!» Тут он сделал паузу, пережидая реакцию трибун. Судя по восторженным воплям, зрители были очень хорошо знакомы и с ним самим, и с его школой. «Начну с тех, кого мне не жалко будет потерять сегодня!» Он подошел к кучке негров в набедренных повязках, стоящих на левом фланге. Если сегодня они пойдут на корм хищникам, я не буду плакать, ибо мясо четвероногой скотины стоит дороже мяса скотины двуногой, которое не поставишь на стол, чтобы насытить семью и гостей, хотя в племенах, родом из которых эти ленивые бездельники, оно и почитается деликатесом. В этом месте он сделал паузу, чтобы дать возможность зрителям оценить шутку. По рядам прокатился смех, послышались крики. «Туда им и дорога! А что, звери они тоже есть хотят!» Дав трибунам угомониться, толстяк продолжил. «Однако, и среди отбросов попадаются примечательные экземпляры. Например, вот это дитя саванны!» Он указал на длинного поджарова, покрытого ужасными шрамами негра с суковатой дубиной в руке. На прошлых играх он голыми руками разорвал пасть тигру, а после зачем-то попросил подать себе на ужин жаркое из его, как называют эту часть тела греки, фалоса. А я, к вашему сведению, придерживаюсь старой традиции – подчивать гладиаторов, одержавших победу, чем они пожелают. Но в пылу битвы он не разглядел, что это была тигрица. Чтобы не огорчать беднягу, я приказал приготовить ему орган его коллеги, погибшего в тот день на арене. Смотрите, скалица понимает, что говорят про него. За пять лет так и не освоил латыни «глупая обезьяна». Пока трибуны радовались простоте африканца, Ланиста перешел к паре с трезубцами в руках и рыболовными сетями, закинутыми за спину. Они выглядели так, как будто собрались охотиться на самого морского дьявола. «А вот эти парни мне уже по-настоящему дороги, ведь именно они будут кормить меня рыбой и кракенами, когда я удалюсь на покой. В том, что они доживут до этих благословенных времен, я почти не сомневаюсь». Такие они славные войны. Вот этот красавец Агмон, грек по происхождению, потомок Посейдона, в одном бою запутал в сети и затем пронзил насквозь троих мурмелонов нашего досточтимого лонисты Ефраима. И он насмешливо посмотрел на своего коллегу, стоящего в тени трибун вместе с другими ланистами. Тот попытался возразить, но его голос потонул в криках толпы, очень хорошо помнящий подвиг ловкого Эллина. Пока ланиста рекламировал свой товар, попутно не забывая поносить конкурентов, таких же торговцев человеческим мясом, как и он сам, Антоний осмотрелся. И подром растянулся вдоль моря с севера на юг. Западная сторона его была ограничена лишь невысоким каменным парапетом, за которым блестело море. Вдоль парапета, примерно через каждые 10 метров, стояли солдаты с копьями и красными щитами с золотыми молниями на них. Южная и северная трибуны полукружьями охватывали засыпанное песком поле и разделялись воротами. В середине восточной были три арки, ведущие в помещение под трибунами, где находились специальные загоны для животных и гладиаторов дарками богато украшенный имперскими вымпелами, балкон под красным балдахином. На балконе можно было рассмотреть людей, по большей части одетых в белое. Среди них сиял золотом панцирь. Надо полагать самого понтия Пилата. На скамьях по сторонам от VIP-ложи в изобилии олели военные плащи. Дальше всеми цветами ярко пестрели одежды зажиточных граждан. Еще дальше растекалась серая пелена бедняцких дерюк. За восточной трибуной возвышалась стена с колоннадой, укрывающая зрителей своей тенью. На ней бронзовые фигуры античных богов и героев. Ипподром изначально строился не для проведения гладиаторских боев, а только для скачек. Поэтому с мест, расположенных далеко от его центра, едва ли можно было хорошо разглядеть, что происходило перед прокуратором, и его приближенными. Но, тем не менее, они были заполнены. Антоний припомнил, как Тибери рассказывал, что в Кесарии есть амфитеатр, но он слишком мал и подходит только для театральных представлений. Дул легкий бриз. Когда он замирал, из-под трибун начинало нести зверинцам, кошачьей мочой, лошадиным и человеческим потом. Тем временем Ланниста оказался совсем близко к тому месту, где стоял новичок. «Дорог мне, как родной сын! Трижды был триумфатором в Римском Колизее. Мечтает победить он и здесь, ибо прокуратор дарует свободу победителю. Таково условие этих великих игр. Слава великому Понтию Пилату!» «Несущему иудеи благоденствие и просвещение». Последние слова Берцелиуса потонули в восторженном реве трибун. Переждав его, ланиста продолжил сукаризной. «Эх, сынок, разве плохо живется тебе в моем доме? Что будешь делать ты на свободе? Ты же больше ничего не умеешь, кроме как драться и пить вино с девками». Эти слова относились к поверженному накануне гиганту, германцу Хагану, который стоял по левую руку от Антония. На нем был роскошный шлем с гребнем в виде позолоченного грифона с крыльями из черных перьев. В ответ на приветственный гул и хохот трибун гигант выхватил из ножен меч, потрясом над головой и взревел, как голодный минотавр. Оружие в его ручище казалось игрушечным. Ланисто, заканчивая представление своей школы, самым последним познакомил зрителей со своим новым приобретением. И, наконец, Урсус Мартан, человек без прошлого, опасный сумасшедший. Неделю назад обнаружен патрулем возле Акведука. Его попытались задержать, но он, будучи безоружным, легко одолел пятерых легионеров. Один из них теперь мертв. «Мир праху его!» Паузу, которую подвесил ланиста, заполнили возмущенные крики и проклятия зрителей. «Если бы неловкость и мужество досточтимого Декуриона Тиберия Порциуса, он бы скрылся в ночи, и скольким еще суждено было бы погибнуть от его руки!» «Солдаты хотели растерзать его на месте!» «Но мудрый военачальник рассудил, что тогда вы, о славные римляне и граждане Иудеи, лишитесь наслаждения лицезреть, как бешеного зверя в человеческом обличии придадут смерти у вас на глазах». Гней предупреждал Антония, что представят его в самом гнусном свете, чтобы добавить интриги представлению. Для этого римское имя подходило мало. Илониста предложил гладиатору самому придумать себе псевдоним. «Ну, пускай будет Урус-Мартан». Антоний вспомнил название населенного пункта, которое с детства ассоциировалось у него со сказочным царством, населенным злобными орками. «Отлично!» — пришел в восторг Лониста. «Только не Урус, а Урсус, медведь!» Усилия Лонисты не прошли даром. Урсуса мгновенно возненавидели. Кто-то из красных плащей предложил немедленно предать его смерти посредством лапидации, побивания камнями, не дожидаясь начала игр. На арену немедленно полетели разнообразные предметы. В основном они падали далеко, не долетая до шеренги гладиаторов. Но один, какой-то плод, пущенный верной рукой, попал бы Урсусу прямо в голову, если бы тот не отбил его щитом. Другой угодил в ногу Хагану. Тот выругался на своем родном языке, как будто пролаял. Чтобы достойно закончить представление школы, Гней велел увести Урсуса под трибуны. Ждать вызова на арену Урсусу пришлось долго. Гладиаторов уводили по очереди, но обратно никто не возвращался. Для уцелевших в бою был предназначен другой загон, раненых и убитых волокли в третий. За это время он успел проанализировать свои чувства. Больше всего поражало почти полное отсутствие страха. Немного сосало под ложечкой. Так бывает, когда сильно раскачаешься на качелях и летишь вниз. Но это чувство было скорее приятным. Потом понял. С тем, что недавно пришлось перенести в настоящей жизни, смертельный диагноз, опасная операция, происходящее не шло ни в какое сравнение. Что ему угрожало здесь? Что будет, даже если он погибнет в этом сне? Может, просто переместиться в другой сон? А может, наконец, проснется? По-настоящему умереть во сне от видения смерти — это нонсенс. А с другой стороны, кто знает, как умирают во сне? Ведь можно же реально сходить под себя, если приснится унитаз. Было такое несколько раз в детстве». Потом он научился различать подвох и вовремя подскакивал. Несколько раз ему снилась смерть, но ни разу до конца. Он просыпался от ужаса за мгновение до столкновения с землей или попадания в него пули. Вот только боль была здесь реальна. Но он надеялся избежать ее, используя преимущество своего нового тела. В загоне остались только Урсус и Агмон тот самый Ритиарий, грек, потомок Посейдона. Он несколько раз хотел заговорить с Урсусом, даже раз другой открывал рот, но останавливался. Наконец, не выдержав, спросил нарочито развязным и безразличным тоном. — Эй, Урсус! А что это там говорил про тебя Гней? Вроде ты легионера убил. Это правда? Урсус вспомнил недавнее осуждение толпы и решил слукавить. Нет. Он все выдумал, чтобы придать остроты блюду, в котором меня подадут. Агман усмехнулся. «Судя по всему, ты умеешь обращаться с оружием. Иначе отправили бы тебя к животным в самом начале, чтобы раздразнить аппетит, а не держали бы тут вместе со мной до самого конца на сладкое». «Может, ты и прав», — поскромничал Урсус. «Ты служил в армии? Участвовал в компаниях?» Уже не сдерживал интереса грек. «Да так, писарем при штабе легиона», — отпустил новичок шутку, понятную здесь только ему. «Не хочешь говорить? Ладно», — Агман насупился. «Но знай, про меня Гней рассказал правду, и моя рука не дрогнет, писарь». После небольшой паузы он добавил уже вполне добродушно. «Знаешь, по поводу убийства легионера, это не обязательно скрывать». Многим такой поступок покажется подвигом, а не преступлением. Урсус заинтересовался. А тебе чем он кажется? Как сказать? Не так давно Греция была великой державой. Сейчас бедная римская провинция. Агман грустнял на глазах. Не так давно греки восставали против императора Октавия, а до этого против самого Цезаря но терпели поражение за поражением, утрачивая гордость и уважение всего мира. «Ну да, все это, наверное, очень неприятно», — рассеянно заметил Урсус. От беседы его отвлекла пронзительная мысль. «Совсем скоро ему придется драться с этим юношей, который ничего, кроме симпатии, у него не вызывает, и либо убить его, либо позволить ему убить себя» в первом случае, как он сможет себя оправдать? Тем, что люди вокруг не настоящие? Но это хорошее утешение только для какого-нибудь поехавшего маньяка или тем, что его окружают дикие по своей сути люди. Они хоть и любят цитировать классических философов-гуманистов, но при этом оправдывают убийство и рабство, а следовательно, сами достойны смерти». Но похожие мысли наверняка посещали Чингисханов и Гитлеров всех мастей. И чем отличается убийство в этой реальности от убийства в мире, к которому он привык? По сути, ничем. Для себя он будет таким же убийцей, каким был бы в обычной жизни. Пока Антон Сергеевич все это с тревогой осознавал, за Урсусом пришли и отвели в соседнее помещение. Там быстро, как гоночный болид на пидстопе, снарядили. Раздели до набедренной повязки и поверх нее нацепили пояс с широким кинжалом. На левую ногу и правую руку привязали кожаные доспехи. На голову надели шлем с забралом из сваренных друг с другом колец. Выдали двухметровое копье с листовидным наконечником и круглый толстый щит. Затем поставили в одной из зарок под балконом. Ждать своего выхода. Отсюда открывался лучший вид на место, где только что началась схватка. Хаган сражался с дюжим бойцом из другой школы. Тот был сложен более спортивно, но несколько уступал в размерах гиганту. Оба были вооружены короткими мечами. У Хагана был тот же самый большой прямоугольный щит с кутум, что и на испытаниях в гарнизоне. У его противника — овальный, с выемками по бокам. Германец двигался нарочито лениво. Урсу знал, что тот может быстрее. Чужой плясал вокруг него, периодически совершая быстрые выпады, но даже не пытаясь завершить их, быстро отступал. Когда Хаган делал шаг навстречу, его противник отскакивал, как будто боялся. Зрители скоро начали возмущенно гудеть и улюлюкать. Из средней арки, где, видимо, находились лонисты, донеслись отрывистые команды. Тогда чужой вдруг осмелел и пошел в размен ударами. Это было для него явно невыгодно. Хаган бил намного мощнее. От овального щита полетели щепки, и в конце концов он развалился пополам. Гладиатор замешкался, сбрасывая остатки щита с руки, и в следующий момент был снесен фирменным ударом Хагана ребром щита. Он без чувств грохнулся на песок. И подром загудел умеренным восторгом. Хаган пинком перевернул побежденного на спину и поставил ногу ему на грудь. Голова бедняги запрокинулась. Из-под шлема показалась незащищенная шея. Победитель перевел взгляд туда, где в ложе сидел прокуратор, и застыл. Зрители смолкли совершенно. Через мгновение они разочарованно загалдели, а Хаган убрал ногу с противника и пошел под трибуны. Поверженный зашевелился и попытался встать. К нему подбежали двое служителей из его школы, чтобы помочь убраться с арены. Оказывается, все не так сурово. Реслинг какой-то, — подумал Урсус с облегчением. Через минуту к нему подошел ланиста, придвинул свое лицо вплотную к забралу, озабоченно заглянул в глаза, крикнул «Вперед!» и звонко шлепнул по голому плечу. Выполняя отработанный на тренировке алгоритм, Гней тренировал с новичком только начало и конец боя, видимо, полагая, что к основной части тот готов совершенно. Урсус выбежал рысцой на арену, развернулся лицом к балкону и в Торе, Агману, которого выпустили одновременно с ним, прокричал. «Аве прокуратор! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Агман по сравнению с Урсусом был экипирован гораздо легче. Это давало ему преимущество в подвижности. Но единственным защищенным местом у него была левая рука. Кожаный наруч шел от запястья до локтя. Плечо закрывал металлический щиток, за которым при желании можно было спрятать шею и низ лица. Остальное обмундирование состояло из набедренной повязки с поясом, на котором висел такой же кинжал Пугио, как у Урсуса. Вместо копья у него был трезубец — а вместо щита — привязанная к левой руке сеть. Загудели трубы. Толпа на трибунах стихла. Со стороны центрального балкона начал вещать глашатой. «Первый день игр закрывают гладиаторы школы Гнея Берцелиуса. По левую руку от прокуратора хорошо знакомый всем Агман, Ритиарий!» В толпе поднялся одобрительный гул. Люди выкрикивали имя гладиатора сорванными за день голосами. Губы молодого грека, вопреки усилиям выглядеть сурово, растянулись в улыбке. Дав толпе успокоиться, глашатай продолжил. «По правую руку от прокуратора никому не известный воин. Его прошлое неведомо даже ему самому. Урсус Мартан! Гапломах!» Трибуны безмолвствовали. И только кто-то из завернутых в красное крикнул. «Сдохни! Убийца легионеров!» Выдержав паузу, Понти Пилат махнул рукой. Снова взревели трубы. Грек сразу повернулся и, потряхивая рукой, сетью покошачьи плавно двинулся вокруг Урсуса. Трезубец он держал на уровне пояса и делал им откровенно ложные выпады. Урсус просто разворачивался к нему лицом и выжидал. Он чувствовал себя гораздо более защищенным и не понимал, какую угрозу может представлять для него этот мальчишка с вилами и авоськой. Не имея возможности парировать удары, Грек мог только уворачиваться. Урсус сделал несколько выпадов в его сторону. Ритярий реагировал молниеносно. И надо отдать ему должное, в этом он был максимально непредсказуем. Пригибался, отскакивал назад или в стороны. Один раз даже перекатился по песку. Этот не очень зрелищный танец быстро наскучил зрителям. И они начали свистом и улюлюканьем подбадривать бойцов. Тогда Агман решил, что пора приступать к более решительным действиям. Следующий, более глубокий, чем предыдущий выпад трезубца, был направлен в ноги Урсуса. И буквально в тот же момент сверху на него полетела сеть. Расчет был верен. Урсус только что сделал очередной выпад и еще не закончил движение вперед. Отскочить назад он никак не мог. Трезубец он отбил щитом, а под сетку решил поднырнуть. Но Агман виртуозно остановил полет сети, поддернув ее за веревку, привязанную к его запястью, когда она оказалась прямо над противником. Грузила, привязанные по краям сети, потянули ее вниз, и она аккуратно опустилась на Урсуса. Увидев, что бросок сети успешен, Агман со всех ног помчался вокруг Урсуса, затягивая петлю, пропущенную по окружности сети. На бегу он откидывался назад и сильно дергал. Веревка перехватила Урсуса поперек туловища, притянула к нему обе руки и стеснила дыхание. Свободными остались только предплечья. Положение стремительно превращалось в безвыходное. Антон Сергеевич запаниковал, абсолютно не представляя, что можно предпринять. Но Урсус стряхнул бесполезный теперь щит, а копье ухитрился, как палку в колеса, сунуть Агману в мелькающие ноги. Древко переломилось. Аритиарий упал на землю, подняв целую тучу песка. При падении он выронил трезубец, который отлетел метра на три. Веревка тут же ослабла. Урсус сбросил сетку... И выхватил кинжал. Грек резво вскочил на ноги, уже с кинжалом в руке. Гладиаторы остановились друг против друга, переводя дух. Эллен первым ринулся в атаку. Через несколько секунд сбитый подсечкой он снова оказался на земле. Урсус ногой выбил оружие из его руки. Агман попытался снова вскочить, но был прижат к земле коленом, и клинок у горла убедил его прекратить сопротивление. Победитель, следуя инструкции, посмотрел на балкон. Он надеялся, что ритиария пощадят, ведь тот сражался достойно. В предзакатном солнце доспех Понтия Пилата отливал кроваво-красным. подром молчал. Выдержав паузу, Пилат вытянул вперед сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем и, согнув руку в локте, коснулся им шеи. Значит, все-таки не рестлинг с ужасом осознал Антон Сергеевич. Он перевел взгляд на Агмана. Тот закрыл глаза. Ланиста на тренировках показывал Урсусу множество способов умерщвления поверженного противника. Приемы с использованием разного оружия, модные и устаревшие, зрелищные и не очень. Самым гуманным из них был укол в сердце. Но ланиста не советовал его применять, объяснив, что этот вариант — не имеет успеха у публики ввиду своей невыразительности. «Хочешь завоевать признание зрителей — режь горло!» — посоветовал он и добавил, что со временем у каждого удачливого бойца вырабатывается свой неповторимый стиль. Антон Сергеевич не раз думал над тем, что будет делать, если победит и от него потребуют убийства. Он рассматривал разные варианты — от гуманного укола в сердце — до отказа подчиниться жестокому требованию с последующей вероятной гибелью Урсуса. Так и не сделав выбор, решил положиться на импровизацию. Когда дошло до дела, Урсус хотел было перерезать греку глотку. И отнюдь не только за тем, чтобы порадовать зрителей. В нем пробудилась какая-то первобытная жажда крови. Но вернувший себе контроль над происходящим Антон Сергеевич оказался абсолютно не способен убить человека даже живущего в его воображении он лихорадочно думал как поступить, успевая однако удивляться готовности молодого гладиатора к смерти. тот лежал не шевелясь и даже лицо его было спокойно, как будто бы умирать для него было делом привычным спасли зрители они дружно возраптали вступаясь за любимца раздались крики в основном женские Жизнь! Жизнь Агману! Почти не колеблясь, Урсус распрямился во весь рост, вложил кинжал в ножны и выкрикнул только что придуманную им самим формулу. Повинуюсь глазу народа! Потом посмотрел прямо на прокуратора и сказал по-русски: Лежачего не бьют, сволочь. Арену он покидал под восторженный рев и подрома.